глава 18 1984 год товарищ генерал разрешит Васютина отставить говори быстрее командир части потер замерзшие руки нашли остальных артемий вскочил со стула так что тот за ним с грохотом опрокинулся всех васютин отрицательно качнул головой Только тех, кто сбежал из столовой. Двое были внутри сгоревшего дома, а третьего пришлось догонять. Он где-то нашел старый велосипед и бросился удирать по тропинке, как будто за ним медведь погнался. Еле догнали. Поцарапал Андреева, порвал ему куртку, орал. «Живым не сдамся!» В этом роде что-то. Мы подогнали буханку, загрузили их. Николаенко повез санчасть. Они что там, может, пьяные были? — Подозрительно глянул Артемьев на комитетчика, который уже час сидел без движения на своем стуле, морщась от едкого табачного дыма. Никак нет, запаха не было, но они похожи на тех, что нашли раньше, зачарованные какие-то. Может, у вас ртуть там какая разлилась или еще что-нибудь токсичное? Генерал начал выходить из себя. Всего двадцать минут назад Артемьев положил телефонную трубку на рычаг и облегченно вздохнул. А тут снова. Правдами и неправдами ему удалось успокоить родителей, которые, судя по докладу Белова, начали брать штурмом в школу. Дальнейший ход событий, пусти его на самотек, представлялся совсем малоприятным. «Этот Белов быстро соображает», — подумал Артемьев. «Такого адъютанта не помешало бы заполучить». В случае успеха операции по поиску школьников он хотел сделать оперу предложения, от которого тот вряд ли бы отказался. Квартира в новом доме, машина. Не «Волга», конечно, но «тройка» или «пятерка» Жигули. Отдых в лучших военных санаториях. Повышенная пенсия. В случае успеха. Он уже и сам не знал, чем все это закончится. Два часа назад Артемьев был уверен, что вечер проведет дома перед телевизором с юмором вспоминая воскресную прогулку в подмосковную часть. Однако, судя по лицу Васютина, все обстояло гораздо хуже. Подняли весь личный состав. «Прочесываем лес и территорию квадрат за квадратом», — сказал тот хмурясь. «Достали старые карты, на которых отмечены военные доты и укрепления. Все до единого будут проверены. Еще рассматриваем возможность укрытия в канализации, но это уж совсем...» Генерал покачал головой, потом взял телефонную трубку и сквозь сжатые губы сказал. «Видишь это? В следующий раз сам будешь разговаривать с родителями, и тогда я на тебя посмотрю». «Товарищ генерал! Что, товарищ генерал?» — не выдержал Артемьев. «Мне нужно точное время, когда будут найдены дети. Ты понял?» «Мы же не в лесах Амазонки, не где-то посреди Тихого океана». «Как, объясни, они у тебя исчезли!» Васютин дрогнул. «Там, в доме...» «Что?» «Мы нашли подвал. Подполье». «И что, пусто? Зачем ты мне об этом говоришь? Мне нужны дети, Дима!» «Ты меня слышишь? Дети!» Красный от злости генерал со всего маху опустил трубку на рычаг телефонного аппарата, и тот жалобно звякнул. «Они были там, в подвале». В кабинете наступила гробовая тишина. Комитетчик выпрямился и уставился на Васютина. Дежурный по городу Левин подпрыгнул на стуле. — Что ты имеешь в виду были? Когда были? Васютин сделал шаг назад, будто боялся, что его слова вызовут еще более негативную реакцию. Точно определить не представляется возможным. Генерал побагровел. — Ты за кого меня держишь, Васютин? Устроил в части бардак и... «Что значит, не представляется? Они что, там в плен попали? Год заперти провели, ты в своем уме?» Командир части побледнел. Как бы он ни старался сохранить хладнокровие, было видно, что нервы его на пределе. «Там сейчас Андреев пытается понять, что произошло, но...» после опасливо покосился на генерала. Тот вышел из-за стола, на ходу застегивая пуговицы кителя. «Поехали! Пока сам не сделаешь, ничего толком не сделают!» — зло бросил он. «Детей! Детей в части найти не могут! Кому скажешь, от смеха умрут!» На ходу он глянул на штатского. «Вы едете?» «Предупреждаю, удобств не будет!» Тот открыл рот, как рыба, выкинутая на берег, и вдруг к общей досаде выпалил. «Да, я еду. Пора что-то с этим делать!» Не дожидаясь, пока он поднимется, генерал стремительным шагом вышел из кабинета. Деревянная лестница жалобно заскрипела под его весом. У входа в штаб стоял Урал с коляской. Мокрое сиденье блестело желтоватым отсветом фонаря. Артемий влез в коляску, прикрыл ноги брезентом и, дождавшись, пока выйдет Васютин, в сопровождении штатского ухмыльнулся. — Не все на Волгах конторе разъезжать, — подумал он, устраиваясь поудобнее. Минут через 20 прыжков по ухабам среди мрачного леса они выехали на довольно просторную поляну, с трех сторон окруженную высокими соснами. Мотоцикл замер возле висевшей на честном слове калитки. На шум мотора из приоткрытой двери показалась мужская фигура. Человек держал в руке фонарь, пытаясь понять, кто пожаловал. Приехали. «Это капитан Андреев, командир разведроты». Генерал с трудом вылез из коляски, потянулся и вдохнул осенний воздух. — Как хорошо-то здесь, — сказал он, пытаясь рассмотреть окрестности. Однако в темноте практически ничего не было видно, и генерал, аккуратно ступая по скользкой траве, направился к дому. Андреев быстро спустился по гнилым ступенькам и вытянулся по струнке. Он явно не ожидал увидеть начальство, да еще в таком звании. — Здравия желаю, генерал! Разрежь! «Отставить, Андреев! Вольно!» Андреев продолжал стоять, словно проглотил лом. «Ты у нас разведчик, насколько я понимаю. Где дети, Андреев?» Капитан неопределенно повел рукой в сторону двери. «Они тут были, но...» «Да что об вас! Вы что, сговорились, что ли? Введи, Показывай!» Андреев поднялся по ступенькам. «Осторожнее! Тут все гнилое, товарищи!» «Сам вижу!» Они вошли в дом. За ними последовал Васютин, штатский, который до сих пор не мог решить, стоит ли ему спускаться с заднего сиденья мотоцикла, неуклюже спрыгнул и, утопая в мокрой почве, засеменил следом. Андреев светил генералу под ноги, чтобы тот, не дай бог, не угодил в какую-нибудь щель. Дом до довоенный. Пожар случился, видимо, от попадания фугаса. Но кое-что уцелело. Когда я проводил осмотр, в углу запичкой нашел старый башмак. Он уже почти сгнил, но я всегда обращаю внимание на обувь. Она многое может рассказать. И что она тебе на этот раз рассказала? Генерал поворачивал голову за движением фонаря, но ничего примечательного не видел. Истлевшие, покрытые черной плесенью стены, бахрома паутины в углах, пыль, осколки стекла, черепков и домашние утвари на полу и полках, покосившееся разбитое окно кое-как закрытая, висящая на ставней, покореженный стол, которому можно было дать лет сто, и печь, расколотая пополам широким зияющим разломом. Если здесь кто-то и был, то никаких следов Артемьев не видел, и он уже даже пожалел, что поддался эмоциям, и поехал сюда, потеряв драгоценное время. Генерал поднял с пола какой-то черепок, внимательно рассмотрел его и бросил назад под ноги. — Товарищ генерал, вот посмотрите на это лучше. Андреев протянул замызганный ботинок, и генерал, сдерживая отвращение, двумя пальцами подцепил обувку за задник. — Что это? — спросил он таким тоном, будто ему вручили дохлую крысу. — Кроссовок. Артемьев медленно поднял взгляд на капитана, и Васютину показалось, что сейчас произойдет что-то нехорошее. Генерал тяжело дышал. Можно было подумать, что у него вдруг начался резких приступ удушки или клаустрофобии, новомодного названия «боязни замкнутого пространства». Однако Васютин служил под началом Артемиева уже четвертый год и прекрасно знал, что никакая это не боязнь, а наоборот, приступ ярости, за которым может последовать короткая физическая расправа, молниеносный прямой джеп, что пропускали даже мастера рукопашки. Андреев стоял молча, не опуская взгляда, словно заколдованная жертва перед удавом. Кроссовок в руке генерала слегка покачивался. Он был старый, гнилой, разорванный пополам. С пятки на носок свисали колыхавшиеся нити паутины. По одной из них, едва цепляясь, полз приличного размера паук. «Товарищ генерал», — спокойным голосом сказал Андреев, — «этот кроссовок пролежал здесь лет сорок, не меньше». Можете послать на экспертизу. Он почему-то глянул на штатского, выглядывающего из-за могучего плеча генерала. «И что мне твоя экспертиза? К чему ты клонишь, капитан? Говори сразу!» «Трилистник на заднике». «Что? Трилистник!» Генерал медленно приблизил кроссовок к лицу и повернул его с задней стороной, чтобы рассмотреть, о чем говорит Андреев. Едва заметный под слоем застывшей грязи проглядывал голубоватый знак – Знакомый каждому, кто хоть раз стоял в очереди за дефицитом. «Адидас!» Медленно по буквам сказал генерал. «Да». «Сколько, ты сказал он?» «Лет сорок, не меньше». Андреев подошел к генералу ближе и рукавом куртки вытер с задника грязь. Голубой трелистник теперь проявился совершенно отчетливо. Он не был миражом. «Может быть, это кто-то из солдат?» Артемьев покосился на Васютина, но тот покачал головой. Теперь, когда луч фонаря освещал кроссовок целиком, командир части был почти уверен. Почти, потому что всегда могут быть исключения, но не в этот раз. На днях столовой на ужине он заметил, как Шаров с гордостью демонстрирует новенькие Адидасы ребятам из «Портроты». «А те, разину форты запоминают имена и пароли столичного форцовщика» у которого осталась еще пара, только для своих. — Это кроссовки Шарова, — сказал Васютин в полной тишине. — Я видел их на нем, абсолютно новые, белые. Генерал перевел взгляд с подчиненного на замызганный, проеденный мышами экземпляр, в котором от новой спортивной обуви не было решительно ничего. Но как это понимать? Штатский вдруг вынырнул из-под руки генерала, раскрыв перед ним целлофановый пакет. «Товарищ Артемьев, опустите сюда вещественное доказательство, пожалуйста, пока оно не развалилось окончательно!» Генерал замер. На шее его пульсировала жилка. Теперь он точно был уверен, что не нужно было брать этого шустрого и незаметного представителя органов. Но плодить врагов из-за какого-то кроссовка, пусть и очень странного, ему не хотелось. Он медленно опустил улику в пакет, и штатский сразу же его завязал и спрятал в сумку, которая появилась невесть откуда. «Это еще не все», — спокойным голосом объявил Андреев и указал на темный угол дома. Мужчины переглянулись. Там, под сломанным ящиком, который, видимо, когда-то был хозяйским сундуком, обнаружился вход в подполье. «Я уже спускался. Если хотите...» Он двинулся по диагонали за разваливающуюся печь, ступая аккуратно и мягко. Полы в доме давно сгнили, и ноги то и дело проваливались сквозь доски. «Что там?» — тоном ниже спросил генерал. Нехорошее предчувствие повисло в мрачной комнате, из которой до сих пор не выветрился запах Гарри. «Надеюсь...» — Андреев покачал головой. «Их там нет, но...» — он сделал несколько шагов к стене и направил фонарь вниз. Там зияла рваная черная дыра, похожая на кляксу. Луч едва добивал до самого низа. Но генерал успел увидеть обрывки скомканного трепья, грязного и такого же и как и сам дом. Черт, прошептал он они. Нет, сейчас их там нет, как нет и следов крови, насилия или чего-то подобного. Но они там были, уверенно заявил Андреев. Конечно, криминалисты точнее скажут, когда и кто именно тут находился. Но я считаю, что здесь было 5-6 человек, и это те самые ребята, что пропали после обеда. Те, что участвовали в Зорнице. В погребе я нашел карту игры. Вот она. Он протянул руку к покосившейся полке на уровне глаз и осторожно, словно там находился древний и очень ценный манускрипт, взял пожелтевший, обугленный с одного края лист бумаги. Васютин шагнул ближе и застыл, разглядывая карту, которую сам же и утверждал недели раньше». Маршрут специально был выбран самый простой. Длина его составляла 3,5 с километра по утоптанным тропкам с выходом на озерцо. Для разнообразия. Пара оврагов для школьников не должны были вызвать затруднений. На всякий случай Васютин сам прошел по маршруту и остался доволен. На все про все, включая выполнение заданий, отдых у озера и возвращение назад, школьникам отводилось 2,5 часа. Я сам составлял эту карту... — сказал в полной тишине подполковник. Чертил сержант Михайлов. Он занимается оформлением стендов. Это было несколько дней назад. И сегодня с утра, когда я достал готовые отпечатанные карты из ящика стола, они были совершенно новые. Белые, чистые. Андреев вздул пыль с карты. «Этому листику на вид лет пятьдесят», — сказал он. «Искусственно состарить так бумагу вряд ли возможно». Даже если топтаться на этом листе всем отрядом. Она будет выглядеть рваной, грязной, но не старой, веткой, как это А заранее, вдруг кленился Штацкий, они могли это сделать заранее. Васютин резко обернулся. На что вы намекаете? Я просто задаю вопрос. Нет, ответил Андрей, глядя на командира, уверен, что это невозможно. Ну, это мы еще выясним. Разберемся. Опустите, пожалуйста, карту в этот пакет. Штатский замер перед Андреевым. Только осторожно. Что все это значит? Суровым тоном задал вопрос генерал. Андреев отрицательно покачал головой. Я не эксперт. Я просто могу сказать, что дети здесь были. И, видимо, очень давно. Андреев наклонился и аккуратно поднял с пола трухлявую сумку с едва различимой надписью «Спорт» на боку. Еще я нашел это... Там внутри школьный дневник на имя Дениса Крутова. Вероятно, когда они покидали погреб, он забыл ее или не заметил в темноте. «Банка тушенки!» Андреев замялся, но после секундной заминки продолжил. «Консерва старая, 1939 года выпуска. Такие, разумеется, уж очень давно не продаются». «Все это очень странно, как минимум». Штатский протянул руку и неожиданно твердым голосом сказал... «Не продаются, но на стратегических складах очень даже имеются. Дайте мне сумку». Андреев уставился на него, но сумку не отдал, и лишь после того, как генерал слегка кивнул, положил ее к ногам штатского. «Дом опечатан. Прошу всех покинуть помещение». Васютин недоумение посмотрел на генерала. Тот пожал плечами. «Кем опечатан? Вами, что ли?» – произнес Андреев. «Комитетом государственной безопасности». «Надеюсь, этого хватит, чтобы вы перестали задавать глупые вопросы?» Генерал Артемьев хотел что-то сказать, но вместо этого развернулся и направился к выходу. Глаза его гневно полыхнули. «Вот же сучонок!» — едва слышно ругнулся он в дверях. «Мы едем в штаб!» — бросил он комитетчику. «Вы с нами?» «Нет, я задержусь. Пришлите за мной машину и попрошу оставить фонарь». Андреев положил фонарь на стол и быстрым шагом вышел из дома. У мотоцикла он оглянулся. — Штатский остался внутри. Андреев перевел дух. Генерал уже забрался в коляску. На его лице застыла гримаса отвращения. — Товарищ генерал, — обратился Андреев. — Я решил, что не буду при нем показывать, но там в подвале я нашел еще фотоаппарат смена. Наверное, это чей-то из ребят. Он снова посмотрел на дверь и вынул из-под куртки камеру в черном футляре. Генерал щелкнул языком и слегка улыбнулся. Молодец, Андреев. Он взял камеру, повертел ее в руках, потом сказал, знаешь, сейчас приедем, прояви по-быстрому пленку. Только чтобы никто понял. Так точно, товарищ генерал. Хороший у тебя разведчик, подполковник, вздохнул генерал. Поехали уже. Мотор Урала взревел, и мотоцикл понесся по кочкам сквозь темный шумящий лес. Что же они там такого увидели? «И почему мы это не видим?» — спросил сам у себя генерал. Его голоса никто не расслышал. Когда Андреев зашел в эту лабораторию которую сам же я обустроил, первым делом он потушил свет, оставив гореть только красный фонарь. Руки его слегка тряслись, когда из внутреннего потайного кармана он достал сложенный в четверо листок, который также нашел в подвале. Он был прикреплен воском к обратной стороне блюдца, на котором стояла почти сгоревшая свеча. Опрятным почерком на листе были выведены несколько слов, которые он уже выучил наизусть. Он снова всмотрелся в темные буквы на полуистлевшей бумаге. — Срочно позвоните папе. 217-3162. Шифровальный аппарат в руках Червякова и бандитов. Лиза тоже с ними. Лена Евстигнеева. 15 октября 1941 года. С обратной стороны на него смотрел холодный, колючий взгляд подростка, а выше, под крупными буквами «Внимание! Розыск!» шел текст. «За совершение тяжких и особо тяжких преступлений побег из колонии для малолетних преступников разыскивается ГРН. На вид 15-16 лет, но выглядит моложе. Стрижка короткая, ежик. Лицо вытянутое, лошадиное. Особых примет не имеется». При задержании может оказать сопротивление. Хитер, умен и изворотлив. Притворяется дебильным или родевым, умственно отсталым. Отлично знает психологию и слабые места людей. Способен на особую жестокость и цинизм. Снова и снова Андреев перечитывал записку, и, глядя на дату, становилось ясно, почему вещи, найденные в доме и принадлежащие детям, Стали вдруг такими старыми и ветхими. Это нельзя было объяснить рационально, но другого объяснения не было. Каким-то способом школьники попали в прошлое и оказались 15 октября 1941 года. И еще. Если это верно, тогда становилось ясно, почему они не могут найти детей уже десятый час. Никаких следов. Собаки сбились с ног. Прочесывание. Андреев был уверен, тоже ни к чему не приведет. Он покосился на телефонный аппарат. Андреев понимал, что своим звонком он подписывает себе приговор. Если комитет узнает, последует немедленный трибунал. Судя по поведению штатского, дело было очень серьезное. Он снял трубку, покосился на закрытую дверь фотолаборатории. Тишина. Затем снял, опустил палец на диск номера набирателя. И последовательно набрал семь цифр. Из трубки раздался длинный гудок.